2850 год от Великого Исхода, двенадцатый день месяца Волка, окрестности Мунта, морской тракт. Шарль едва держался в седле, но признать это было выше его сил, а Эстелла никогда бы не позволила себе запросить пощады при герцоге. Передохнуть предложил Рауль, хотя он был единственным, кто мог продолжать путь. Виконт внутренне улыбнулся и заявил. «Все!» «Или мы останавливаемся в той деревушке, или мы умираем у того холма». «Хорошо», – кивнул Тагре и замолчал, видимо, ему было тяжело даже говорить. В большом доме у дороги горел свет. Хозяева уже встали. Рауль постучал, и всклокоченный дядька в холщовом фартуке поверх тяжелой куртки, оказавшийся на ловца и изверебежит местным трактирщиком, с готовностью принял предложенный ему аур, радуясь удачно начинающемуся дню. Комнат у него оказалось как раз две, и обе пустовали. В одну Рауль водворил притихшую эстылу, от усталости забывшую даже о герцоге, а во вторую буквально втащил Шарля. Тот, когда Рауль принялся остаскивать с него сапоги, попытался сопротивляться, но быстро смирился и вскоре уже спал. У Рефло еще хватило сил умыться, позавтракать лепешками с парным молоком и выяснить, что деревенька зовется «броды» стоит на земле, принадлежащей графам Койла, и что благородные сеньоры могут жить здесь хоть до темной звезды. Рауль заметил, что невероятно проведут здесь пару дней, но лучше будет, если об этом никто не узнает. Трактирщик с готовностью согласился. По его глазам было видно, что он подозревает любовную интрижку. Вот и славно. Скрывать еретиков он, возможно, бы и не решился, а вот удравшую дочь от назойливого родителя? А почему бы и нет? Рауль сдержанно хмыкнул, укрепляя хозяина в его догадке, и поднялся наверх. Шарль спал, разметав руки, видимо, ему что-то снилось, потому что он улыбался совсем по-детски. Рауль сбросил куртку и с удивлением уставился на то место, где была рана. На смуглой коже белел рубец, которому на вид было никак не менее полугода. В другое время Виконт был бы потрясен до глубины души, но сегодня он слишком устал и для того, чтобы думать, и для того, чтобы удивляться. Он еще немного посидел, глядя прямо перед собой и веря, и не веря, что все произошло именно с ними, а потом стащил со второй кровати одеяло и улегся у двери, положив рядом меч и кинжалы. Спустя мгновение спал и он».